Глава 7. Шатун не мог поверить, что он выжил и всё закончилось хорошо. Забежав в здание, он наконец-то спокойно выдохнул. Потом передал дочерьемому брату, который взревел от радости, а сам плюхнулся на ступеньки. «Братишка, ты как?" спросил его брат с "Жил лучше, брат. Уже лучше. Мне сегодня крупно повезло, скривился мужчина, вспоминая ту безнадёгу у магазина, которую он испытал. Он был очень благодарен тому странному парню, который назывался Варгом. Ему сейчас было ужасно обидно, что он не смог вернуться и помочь парнишке, а продолжал бежать. Если бы не дочка, он, конечно же, поспешил бы на помощь, даже зная, что это будет последнее, что он сделает, и надеялся лишь на то, что парень знает, во что ввязался. По правде говоря, парнишка не похож на того, кто будет рисковать ради других. Общаясь с ним по дороге сюда, он вообще удивился, что тот помог ему. Парень казался сам себе на наимеей, был довольно нелюдимым, хотя зомби убивал без малейших раздумий, словно они и не были людьми несколько дней назад. Ну, и что ты тут устроил шатун, подняв такую шумиху? гаркнул лощёц седой мужчина по прозвищу Комбат. Я очень рад, что с тобой Лерка, и Леркой все в порядке, протянул мужчина ему руку и крепко обнял. «Комбат, Мои заслуги в этом мало, честно признался он. Добраться домой мне помог один парень. Всегдаласы мужчина задумался. «Выстрелы — это его рук дело? спросил тот. Верно. Он отвлёк зомби на себя, чтобы мы с Лерой успели добежать сюда. А я ему ничем не смог помочь, с горечью ответил он. Хороший парень, наверное, был. Он выбрал очень достойный способ умереть, оценил поступок парня «Комбат». Я не думаю, что он погиб. Слишком он странный для этого, выдавил из себя улыбку Торт. Ладно, пошли расскажешь, что и как. Нечего тут сидеть, поманил его рукой за собой. В комнате, которая сейчас служила штабом, собрались сослуживцы, всем хотелось услышать рассказ о вылазке штурма. Ему налили из неприкосновенного запаса соточку для снятия стресса и стали внимательно слушать. А то ты не думал, молчать». Он в подробностях рассказал о хаосе, который сейчас творится в городе, как он по глупости пристрелил двух зомби, после чего их прибежала две сотни. Но больше всего их заинтересовал тот парень, который уничтожил зомби и помог их боевому товарищу спастись. Жаль, что он сгинул. А бы такой парниёк пригодился бы басом выгорел косалапой. За спасение брата я бы лично ему накрыл поляну. Да не погибнет он. Шатун старался верить в свои слова. Я же говорю, слишком уж и странный он для этого. Знаете, если мы на войне себя чувствуем как рыба в воде, то он буквально создан для апокалипсиса. Такое у меня сложилось мнение о нём. Странный, не странный, я тебе помог. Напомнила себе немолодой мужчина с сединой на висках. Он Леру пожалел. Вот и говорю, хороший парень, пробасил косолапый. На войне нет времени на нежности, не для детей она. В комнате повисла гнетущая тишина. Каждый думал о своём. Что с едой будешь делать? спросил неожиданно Комбат. Верну парню, если он объявится. Я ему обещал отдать её за наше спасение. Шатун был твёрд в своих намерениях. Раз обещал, значит, надо выполнять. Немного жаль, конечно, у нас сейчас люди голодают. Но нам в ближайшее время надо срочно что-то придумать. Все магазины поблизости уже разграблены. Поступила от кого-то информация, Мародёры ещё в первый день смекнули, что к чему и пошли выносить всю под Для вояк это не было большой новостью. Все имели телефоны и знакомых в городе, с которыми обменивались информацией. Михалыч, на сколько дней у нас осталось продуктов? обратился комбат к своему другу. «Зови меня прапор. Можно считать, что мы на войне. Но если ещё сильнее урезать пайки женщинам и детям, то на день, ну, максимум на два. Вояки стали спорить. Им не понравился такой расклад, но все понимали правильность такого решения. Мужик не может быть голодным, ему нужны силы, чтобы добыть в бою еду и патроны. Плохо всё это. Нельзя голодом морить своих же. Утром придётся идти в рейд. Надеюсь, хоть пару коробок с едой выбьем. «Слушайте, а вы ещё мой лук на дрова не разобрали? Неожиданно для всех прозвучал новый голос со стороны открытого окна. Все повернулись в сторону говорившего и увидели на окне незнакомого парня. Он сидел на подоконнике и спокойно жевал яблоко. А ты ещё кто такой? Не поняв, как такое возможно, опешил комбат. Так ты выжил, чертяка? широко улыбнулся Шатун. Возле общаги толпа зомби заметно поредела. Это значит, что мои догонялки немного облегчат жизнь солдатам. Теперь они могут хотя бы из здания выйти. Я подошёл к общаге, ковчаге, пробираясь сквозь дурно пахнущие трупы зомби, и направился к нужному участку здания, а именно туда, где на четвёртом этаже было открыто Настиш окно. Я, конечно, не альпинист и не скалолаз, но был уверен, что вскарабкаться по стене для меня уже не проблема. На крайний случай лететь вниз придётся недолго. Моё тело настолько стало крепче, что я теперь могу не бояться, если силы покинут меня, не успев добраться до окна. Кот я так и думал, но пришлось попотеть. Здорово помогли решётки на окнах. По ним было удобно взбираться наверх, и вот, спустя пять минут, я сижу на стене и слушаю их разговоры. Вот какой был шанс, что именно из всех окон я поду туда, куда мне надо. А мой недавно знакомый сейчас рассказывает обо мне. Как же много внимания к моей скромной особе. Кабинет, кстати, в котором они сидели, был огромным. Я думал, что тут будет такой же срач, как во всех общагах, но тут чистота и порядок. Одним словом, вояки не любят беспорядков во всём. Вот если бы они ещё тела убрали с улицы, было бы вообще замечательно, а то вонь там стоит ужасная. Долго сидеть так просто мне скоро надоело, и, подобрав нужный момент, я заявил о себе. Удивление на их лицах при виде меня, появившегося из ниоткуда, очень позабавило. Стоит отдать им должное, они не растерялись и лишь слегка напряглись, готовые в любой момент свернуть мне шею. Напряжение в комнате разрядил мой знакомый шатун. Ну, что молчим? Как то мой лук поживает? скалиц повторил я. Комбат, я тут парню за лук рассказал и пообещал отдать его в награду за помощь. Раз обещал, значит, отдадим, кивнул седой мужчина. Прапор, распорядись, пусть принесут. Военные стали мне нравиться всё больше. Может, чаю? предложил все тот же Седой. Не откажусь. Я люблю чай с лимончиком. Лимонов нет, есть только чай и сахар, обломал мои пожелания мужик. Ловите, кинул ей им лимон, и тот ловко его поймал. Меня усадили за стол, и тут началась суматоха. Меня расспрашивали о всяких мелочах, пока же дали чаю. Видимо, не я один любитель почаевничать. В помещение вошла женщина лет тридцати пяти, В руках она держала огромный поднос с чайником и посудой. "Классна. У вас есть электричество?" с завистью сказал я им, смотря на пар, выходящий из электрочайника. "А ты где обитаешь? И почему у вас его нет?" поинтересовался Комбат. Они расспрашивали меня очень аккуратно, стараясь не давить, а мне за эти все дни одиночества почему-то захотелось поговорить с людьми, которые не пытаются меня убить до увлечения своего инвентаря. Под горячий горячечийёк мы болтали около часа. Я рассказал, где живу и почему там нет электричества, поделился с ними информацией, как по мне, не особо важной, но они и её не знали. И вот, когда первая кружка чая опустила и налили по второй, комбат решил задать очень важный для него вопрос. Ты парень шустрый и, наверное, успел накрошить немало зомби. Значит, у тебя за это время должно быть много трофеев, как можно спокойнее и доброжелательнее начал мужчина. Он не хотел спугнуть меня и найти на неправильную мысль. Не так много, как хотелось бы, скривился я. Я так понимаю, вы ведёте к тому, что вам нужна еда. Вопрос только в том, каким способом. Торговля? А может, сейчас накинетесь на меня, пытаясь силы это брать? И они тешил себя иллюзиями. Эти парни были солдатами, их тела украшали боевые шрамы, которые они получили на настоящей войне, где убивали людей. Для них убить меня ради своей же не проблема. У меня из козырей была только граната, которую я получил перед тем, как лезть к нему в окно. Решил открыть пару ящиков, в надежде получить что-то интересное, и мне подфартило. "Мы не бандиты, чтобы грабить, особенно того, кто спас моего брата", пробасил сидящий рядом с шатуном огромный мужик, которому, наверное, идуо танка сломать пополам не составит труда. "Дай уславу, офицер, здесь тебе не причинят вреда", сразу отозвался комбат. «Большинство из нас боевые офицеры, а не шушера подзаборная". Мои слова всех задели, но я должен был спросить, чтобы сразу понять их отношение ко мне. Мои слова не были направлены на оскорбление, а скорее для уточнения, пожал плечами. Сами понимаете, мир изменился и не в лучшую сторону. Но люди от этого ведь не перестали быть людьми, возразили мне. А вы знаете, что за убийство человека увеличится инвентарь? неожиданно спросил их. Мужики переглянулись и кивнули. Так вот, мой инвентарь сейчас 29 килограмм. При этом я первый ни на кого не нападал. Всех этих людей мне пришлось убить, когда они пришли по мою душу или когда преследовали невидимых людей. Надо было видеть их лица, когда до них дошло, сколько человек убил такой простой парень, как я. Э, -э это ты же не убивал простых людей. На меня уставился пронзительный взгляд комбата. Зачем мне это? удивился я. Я был бы рад их тех не убивать, но они напали на меня. Пусть мне плевать на них. Но боюсь только одного, что если часто буду убивать, может сорвать крышу. И я ещё не понял, как это отразится на мне. Вроде пока никак, но кто знает, что будет дальше. Я раньше до хаоса читал историю жизни маньяков, а там говорилось, что со временем они меняются. Может и у меня так будет. Если бы у тебя была слабая психика, то первое убийство показало бы это. уж поверь, навидался я много и хорошо знаю, о чём говорю усмехнулся мужчина, задумавшийся о своём. Но ну, наконец-то захотелось закричать мне, когда я увидел вошедшего в комнату парня с моим луком в руках. А вот и лук, который тебе обещали. А ещё в углу лежит твой рюкзак с от нас едой. Там только двух банок тушёнки не хватает. Ты уж извини, виновато сказал тот. «Еду можете себе оставить, отмахнулся я. А вот лук давай сюда, солдат. Стараясь копировать манеру речи офицера, стоящего передо мной, рявкнул я. А ты бестрашный, как я погляжу, улыбнулся комбат. А чего мне бояться? За бравадой скрыл свой страх. «Вот, к примеру, с савкой может не понять твою шутку и быстро свернёт тебе шею. Он прошёл две горячие точки и уже свои 20 лет легко убивал врагов, поведал мне прапор. А у меня есть невидимость, активировал её. А ещё вот это, сняв невидимость, показал гранату в руке. Я думал, что они сейчас начнут разбегаться, ну или хотя бы напрягутся, а они только заржали. Ну и чего смеёмся? А ты хоть умеешь ей пользоваться. А знаешь, что при взрыве сам тоже умрёшь. Похоже, комбату всё больше нравилось моё безрассудство. Да я в кино видел, что надо дёрнуть тут что-то и швырнуть. А насчёт меня-то надеюсь, что успею рыбкой прыгнуть в окно, и меня зомби, как ярые фанаты, успеют поймать. Засмеялся. Почему-то мне очень весело стало. Может, они в чай что-то подмешали? Эх ты, Эвка, дети мне игрушка. Ну так и зомби со мной играть не хотят. Так с кем же мне тогда веселиться? Моё поведение удивило меня. Веду себя слишком спокойно и расслабленно. События последних дней дали о себе знать. Наверное, таким образом проявляется отходняк после всего пережитого. Пусть я раньше не замечал за собой сильного нервного срыва или каких-то переживаний, а вот смена обстановки точно должна была отразиться на мне. Был нормальный мир остал мир катастрофа мне протянули лук и я наконец-то смог увидеть свою красоту оценка короткий лук арховарского лучника первого уровня лук предназначенный для стрельбы на сто метров. вот оно моё сокровище схватив лук сразу принялся изучать его со всех сторон даже наложил стрелу и натянул её натяжка хорошая хотя и не такая лёгкая как у моего старенького У вот такого лука убойная сила посильнее будет. Отлично, думаю, что мы с ним сработаемся. Хороший лук, просто сказал им. Ну и хорошо, что он тебе подходит. Да, и спасибо зайду», — Улыбнулся комбат. Пока я вертел лук удя в себя, мне налили в кружку свежего чая и продолжили о чём-то общаться между собой. Бар, скажи, что тебя интересует на обмен? Может, мы сможем помочь друг другу? Точно. Я же ему ещё стрелы обещал, хлопнул себя по лбу шатун. Раз обещал, значит, отдадим, вздохнул Комбат. Мне Комбат всё больше и больше нравился. Про таких говорят человек чести. От такого, как он, точно не стоит ждать удара спину, но и врагом его лучше не быть. Как правило, у таких волчар они долго не живут или бегают без одной лапы. Могу предложить на обмен еду и патроны. А мне нужны стрелы, экипировка, синие шкатулки, жёлтые шкатулки и прочие интересные предметы системы. Хорошие стрелы сейчас тебе принесут. А из остального можем предложить две шкатулки с фактами. Заинтересовал меня комбат. Шкатулки с фактами это интересно. Всегда мне пригодится. Оружие системы не можем предложить, его нам самим не хватает. Да и в наличии у нас всего несколько штук холодного оружия. Как бы пожаловался комбат. Спустя пять минут опять в комнату зашёл Сава, неся мне стрелы и две синие шкатулки. Сколько вы хотите за шкатулки? За каждую по четыре коробки с едой, сказал мужчина и стал следить за моей реакцией, а потом добавил: "Синие шкатулки реже падают, но они не такие ценные, как еда". Встаил я свои пять копеек. «Хотя меня все устроило. Повозникал я больше для виду. Серых коробок мне ждать некуда. Они просто занимают много места. Да и оставлять их в моей квартире опасно. У меня и так там лежит оружие, которое боюсь, могут спереть в любой момент. Достал без слов восемь коробок и поставил их на стол перед довольным комбатом. Прапор, сейчас же распорядись, пусть в первую очередь накормят тех, кому сегодня не хватило еды. Прапор не мог всё сделать без возражений. Видимо, такой у него был характер. То бы накормить сначала тех, кто не ел ещё вчера и позавчера пробурчал мужчина, но глаза его засветились от радости. Ему было больно смотреть на голодающих людей. Он 20 лет служил прапорщиком и привык всегда заботиться о своих людях. А сейчас попал в ситуацию, когда им катастрофически не хватает ресурсов. Пока они возились с открытием коробок и распределением еды под руководством прапора, я пересчитывал стрелы. Оценка: обычная застрённая стрела. Качество пригодное для меня, значит и для зомби сойдёт. Всего их было 32 штуки. Маловато. А у вас больше нет стрел? Скажем, несколько тысяч мне не помешало бы озвучил им свои мечты. К сожалению, это всё. У нас очень мало оружия для убийства зомби. К тому же, в прошлую вылазку мы потеряли ещё одного человека. После напоминания об этом люди замолчали, вспоминая Татарина. Вам надо убивать больше зомби, иначе вам не выжить. «Было бы чем. Что вы скажете, если я вам выдам кредит? Неожиданно для самого себя предложил им. А как каком кредите идёт речь? Сразу заинтересовался Прапор. И чем отдавать? Без слов стал выкладывать все патроны, которые у меня были. Для меня это лишний груз, они смогут с их помощью убить сотню зомби. Но на всякий случай у меня в инвентаре осталось ещё много красных коробок. Позже пригодятся потом кинул на стол простой меч, который забрал у убитого мной парня. И для Косолапова у меня была припасена интересная штука. Карта щит стража. Оценка: тяжёлый ростовой щит, способный выдержать не одну тысячу ударов. Что мы будем должны тебе за всё это? Нервничая спросил Комбат, а прапор уже вовсю пересчитывал патроны. Не знаю, но главное это стрелы. Давайте договоримся. Когда вывезете что-то нужное мне, тогда и рассчитайтесь». Мне совсем не хотелось, чтобы они погибли по глупому укусов зомби. Это были первые адекватные люди, которых я встретил за последнее время. А эта карта щита подойдёт для Кослапова. Я думаю, что ему даже оружие не нужно, он их щитом будет крушить. Под одобрительный кивок комбата тот взял карту и активировал её. Ох, ничего себе, я опешил. Щит выглядел очень внушительно, весь железный и огромный, как раз подрост этого великана. "Кисолабый. А ты дуло танка не ломал?" решил пошутить над ним. "А ты откуда знаешь?" от удивления тот таж рот открыл. Потом перевел взгляд на брата, туго соображая. "Шатун, братишка, это ты ему уже растрепал?" "Да что это такое? Я же не специально его ломал, оно само отвалилось." Обиженно насупился Вояка. Я в свою очередь приложил немало сил, чтобы удержать свою челюсть в закрытом состоянии и скрыть факт офигевания. Он так и сломал дуло танка, билось у меня в голове. На всякий случай сделал себе зарубку в памяти не излить его ни при каких обстоятельствах, а то никакой уровень не спасёт от таких лапищ, сжимающих мою шею, лопну как лягушка. Комбат, смотри, тут 59-миллиметровых, 41 556 и ещё полсотни для Дальше я их не слушал. Попросту было неинтересно. Как я понял, вы люди чести, вот и отдадите, когда посчитаете нужным. Мне пока не горит. Да и надеюсь, что меня не кинут и не попытаются обмануть. Я согласен, протянул комбат руку для закрепления сделки. Потом они опять принялись планировать задание на завтрашний день. Мне это было совсем неинтересно слушать. Я начал зевать, думая, как им сказать, что мне пора уходить. "Марк, прошу, побудь сегодня нашим гостем и переночуй у нас, а завтра с утра сможешь отправиться по делам". Предложил мне койку комбат, увидев, что я зеваю смотрю в окно. Мне не очень комфортно спать среди большого количества людей. Можете считать меня парнойком». Не страдай хернёй, гаркнул тот. Ты сегодня хорошо вымутился, а на улице уже глубокий вечер. Сейчас совсем небезопасно одному гулять по городу, ночью всё чаще появляются летающие твари. Честно говоря, мне действительно было очень лень куда-то идти. Устал я. Горячая вода будет. Будет, довольно произнёс комбат. Шатун тебя проведёт. Товарищ комбат. А куда его шатун приведет?» — спросил сам шатун. Прапор. Где у нас есть свободные места и что вы без проблем? Обернулся тот к прапору, который все еще был поглощен своими подсчетами нового имущества. Надо подумать. Помню, что точно есть отдельная кровать в тридцать второй комнате. Это у Польки?» Так точно. Эй, мы так не договаривались. Какая нахрен Полька?» — Подорвался я с места с возмущённым лицом. Мне бы отдельную комнату. Да не сыты так. У нас сейчас ещё не все квартиры приведены в порядок. Вот придёшь через пару-тройку дней, и тогда мы тебе отдельную комнату сможем выделить. Закинул удочку Комбат. У меня есть уже своя квартира. Не надо мне новое жильё. Может, в какой-нибудь кладовке постелить, а? Надежда умирает последней. Ты что? Баба испугался, удивлённо скинул бровь Комбат, а потом рассмеялся. Правильно делаешь, что боишься. Алина у нас девушка боевая. Хорошо, что не бабушка. Вот ты на я согласился спрашивается. Конечно, трудно было его комбату, но над одним своим взглядом может напугать любого. Я просто решил, что не стоит капризничать, как маленький ребёнок и через мелочь с вояками. Меру пришёл конец. Мне предоставили безопасное место, а я как последний идиот буду брыкаться и ставить свои условия. Может быть, с какими-то другими людьми Я и пошёл бы до конца в своих убеждениях, но не с ними. Не хотелось терять лицо перед офицерами, с которыми мне ещё предстоит торговать. Я трезво оцениваю ситуацию и понимаю, как всё изменилось. А ещё меня беспокоили эти красные ящики, которых жалко выкинуть. Хотя толку мне от них мало. Вот не хочу я учиться пользоваться огнестрельным оружием. Я просто уверен, что система не зря не даёт огнестрел в красных шкатулках. Она со временем станет бесполезнее, чем тот же меч четвёртого уровня. Тем временем мы приближались к месту моей ночёвки. По пути я с любопытством рассматривал людей, живущих здесь. Все они не были похожи на подавленных и измученных. Истерик я не увидел. Вот что означает влияние офицеров. Единственное, что они были голодные и уставшие, в этом их выдавали красные глаза. Если вояки не смогут нормально сражаться с тварями, тогда их ждут очень тяжёлые времена. Хотя не думаю, что они долго проживут в таком случае. Скоро появятся новые виды зомби-мутантов. Даже я не горю желанием встретить мутанта. Там быстрее всего будет жуть жуткое Чёрт, сколько же тут детей. Маленькая компашка весело пробежала по коридору, громко смеясь. Детей мне жалко. Хотя я считаю себя социопатом, но к детям это не относится. Будь вояки одни точно смогли бы выжить. А так на их попечении находится множество голодных ртов, которые они не бросят, скорее сами сгинут. Если я присоединюсь к ним, то вопрос с пропитанием будет частично решён, но мне придётся выполнять их приказы, а я жуть, как этого не люблю. Да и людей тоже не люблю. Люди тупые уроды. Ничего хорошего до сих пор я от них не видел. Пришли, оповестил меня условный конвоир, остановившись перед неприметной дверью. Слышь, Шатун, ведь мы с тобой уже почти друзья, да? Можно я у тебя переночую? с надеждой спросил его. Тот лишь весело рассмеялся и постучал в дверь. Может, мне повезёт, и никого не окажется дома, хотя бы так. Дверь распахнулась так же неожиданно, как и рухнули мои надежды. Андрей! Привет, я очень рада тебя видеть. С Леркой всё в порядке? обняла она его, как сестра обнимает брата. А это кто с тобой пришёл? Он же не из наших. Выживший, что ли? Эм, в горле пересохло. Я тут это мимо проходил, и мне уже пора. развернулся на сто восемьдесят градусов и сделал первый шаг, как шатун своей лапищей схватил меня за шиворот, повернув назад. «Поль, знакомься. Это мой новый друг. Он спас нас от зомби. Парень не местный, а домой ему уже поздно и далеко идти. Может, он у тебя переночует, а? Больше для приличия спросил мужчина, так как знал, что она ему не откажет. Она была ему как сестра, которую он поклялся оберегать после того случая на здании, на котором погиб ее муж год назад, закрыв с собой шатуна от пули. Девушка кинула мне взглядом словно рентгеном, и кивнула. «Все, удачи, братишка. Толкнув меня в проем, шатун захлопнул входную дверь. Книда попытался дернуть за ручку, но он по всей видимости держал ее с той стороны обернулся и оказался под пристальным взглядом двух пар любопытных глаз. Э, -э здравствуйте, смог только выдавить из себя, и мне тут же захотелось провалиться под землю. На меня неотрывно смотрели девочка лет семи и её мать, рыжая красотка, с которой находиться в одной комнате было последнее, о чём я мечтал. Соцап попал в клетку. Девочка спрыгнула со стула, И стала медленно подходить ко мне со зловещей, как мне показалось, улыбочкой.